глава 8 «Пространство безымянного красного гиганта». «Прыжок завершён привычно отрапортовал Лоск, хотя в данный момент в его докладе необходимости не было никакой. Последний переход весь экипаж провел в нервном ожидании прибытия к конечной точке их похода. «Куда дальше, Сэм?» «Сканер что говорит? Как тут насчет планет?» «Эм... Ща». Перекинув пару тумблеров... Пилот выдвинул из-под основной панели небольшой вспомогательный экран. «Сейчас. Сейчас. Ага». Ну, судя по гравитационным возмущениям на этом фонарике, задвигая экран обратно, ткнул он пальцем в сторону тускло-красного шара. «Тут планеты есть, аж целых две. Одна где-то перед нами, — помахал он рукой в сторону светила, — а вторая, если сканер не врет, — за звездой». «Какой двигаем?» «Вторая, как я понимаю, дальше от звезды. Вот к ней и идем». Достав из кармана файл с листком в линеечку, Сэм принялся изучать его вторую сторону. «Ты не ошибся?» Начав манипулировать рычагами, вздохнул папаша. «Красную эту часа два обходить будем, потом опять детально сканировать. А ты что, спешишь куда-то?» вообще-то да кивнул пилот убедившись что светило начала откатываться вправо страсть как хочу на сокровище посмотреть сокровищ там может и не быть подойдя к нему сэм облокотился подголовник пилотского кресла как это не быть через плечо посмотрел на него лоск тогда ради чего мы в такую даль перлись не так дело не пойдет он демонстративно убрал руки от пульта рассказывай «Иначе что? Не поведёшь дальше? Так я и сам могу. Вылезай, и без тебя справлюсь». Сэм, подошедший док, положил командиру руку на плечо. «Мы все на нервах. Лоск, конечно, поведёт корабли дальше. Мы же, почитай, присягнули вам, сэр? С этим, с исполнением ваших приказов, сэр, вопросов не будет. Так, Лоск?» «Ну так», — буркнул тот. «Но...» Но подхватил врач, перебивая его. Но малая талика информации, та часть, коей вы можете с нами поделиться, лишней бы не была. «Угу», — кивнул, разделяя слова жвал голоск. «Ну, ты хоть что-то расскажи, а то... Вот прямо как слепой котенок какой-то». «Вы уверены, что хотите знать?» Отойдя от кресла пилота... Сэм подошел к левому иллюминатору и с минуту молча рассматривал звезды. Наконец, приняв решение, он повернулся к ожидавшим его товарищам. «Вы уверены?» — повторил он, складывая руки на груди. «Иногда лишняя информация вредна для... для здоровья». «Да ладно, начальник!» — придурковато хохотнул папаша. «Нам-то чё? Фихня!» «Все сдохнем!» — завершил он свое жизнеутверждающее выступление демонстративным ржанием. «Хорошо!» — вновь вытащив файл, Люциус повернул его к нам тыльной стороной, на которой все увидели какие-то каракули и подобие рисунка на накорябанного то ли инвалидом, то ли просто в спешке. «Вы меня и так психом считаете, так что не перебивай!» — махнул он файлом в сторону порывавшегося протестовать последнее заявление врача. Вторая сторона этого послания, если кратко, то тут сказано про вторую, дальнюю планету. Указано место, где искать, и даже... Он показал на изображение Нарисованы ориентиры, чтобы сразу найти нужное. «А что?» «Про это нужное написано!» Даже привстал со своего места лоск. М -м, «Не совсем», — запнулся Сэм. «Мол, просто нужное». Сэм, выжидательно посмотрев на него произнес док, ты что-то не договариваешь Не хочешь? Не хочу, да, не хочу, но скажу. В крайнем случае не убьете же вы меня, а убьете и похрен. Командир, ты че несешь? Встав из кресла, подошел к нему лоск. Ты о таком и даже думать не смей. Я о подобном и... Я от шнека подобного не ждал, а оно вон как повернулось. «Ну ты нас-то с ним не сравнивай, да?» «Тоже мне нашел с чем. Я к твоему сведению и обидеться могу». Пытаясь изобразить обиду, пилот по-детски шмыгнул носом, но не выдержал и рассмеялся. «Не бери в голову, Сэм, даже и не думай». «В общем так, смотри», — протянул ему файл Люциус. «Читай вслух последнюю строку под рисунком. Это...» Наведя палец на строку, пилот откашлялся и начал. «Там для тебя сюрприз. Не золотая, но понравится. Твой я. Хм». Еще раз посмотрев на бумагу, он вернул ее хозяину. «Не золотой? Жаль». «Может, там камни драгоценные?» — предположил Сергей. «Ага», — улыбнулся врач. «Ты лав». «Посмотри, в корме. Вроде у нас мешки были. Не руками же их таскать». Сейчас господин врач вскочил со своего места юнга, но, заслышав дружный смех старших товарищей, фыркнул, впрочем, без особой обиды, и вернулся на свое место. «Ну и что?» — отсмеявшись, повернулся к Сэму, стоявший рядом лоск. «Не понял я. Что не так?» «Сюрприз. Не золотая, но...» Задумчиво пробормотал жвалк, поглаживая кончиками пальцев свой подбородок. «Не золотая. Было бы не золото, но понравится тогда да. Платина, камушки и все такое. Но не золотая. Она. Статуя?» Слыхал я легенду про золотую деву, но то скорее по разряду сказок проходило. «Картина?» — предположил Сергей и тут же пояснил. «Рама, то есть, золотая». «Не трудитесь», — махнул рукой Люциус. «Я знаю, о чем речь». «Там...» — он мотнул головой себе за спину. «Там у меня был корабль». На секунду его голос дрогнул. «И экипаж». «Был». «Корабль я в золотой цвет покрасил». «Ну так корабль он?» «Я его... ее ледя звал. Змейкой, анакондой». Только она золотой была. Ты хочешь сказать, что только знавший тебя и твой корабль мог написать подобное?» Продолжая почесывать подбородок, произнес док. «Ну да». «Ха! Это у нас не империя, а проходной двор какой-то!» Хмыкнул лоск, возвращаясь на свое место. Светило уже перешло на траверс правого борта, и было пора корректировать курс для поисков второй планеты. «Уже и не отдельные личности», — проворчал он, — «кораблями шастают». «Не в обиду тебе, Сэм, конечно. Ты свой, и мне лично без разницы, откуда ты к нам приперся». Да и подпись «Там». Вновь мотнул он головой в сторону искорок звезд. И ознавал одного на «Я». Янсон его звали. Долгая история. Не буду рассказывать, но он... Но он... И что, тоже тут? про киндеем он был знатным» но чтобы сюда, да и чего ради ему мне сюрприз готовить?» «Нет», — покачал головой Сэм, «да и расстались мы с ним задолго до того, как я корабль свой покрасил». «Не верю в такое». «А ты не гадай», — подойдя к нему, Жвалк положил руку Сэму на плечо. «Я тебе вот что скажу. Ты сейчас попробуй расслабиться, перекуси, подреми. Пока лоск планету найдет, пока на орбиту выйдет, час-полтора у тебя есть». «А там спустимся, разберемся на месте, короче». «Давай-давай», — подтолкнул он Люциуса к креслу. «Лав, еды командиру принеси». «Так химия же!» — попробовал было пошутить Сэм, но врач одной рукой, продолжая его толкать к креслу, другой уже расщелкивал замки своей медлаборатории, стоявшей на соседнем сиденье. «От химии я тебе таблетку дам». Усадив пациента, принялся он вытряхивать себе на ладонь пилюли из разных баночек. «И от химии, и успокоительное, и витаминчиков отсыплю». «Вот, сэр», — протянул Люциусу открытую коробку с едой Юнга. «Приятного, сэр». «А когда ешь», — в руке Дока показался маленький прозрачный стаканчик, где-то на треть заполненный разноцветными гранулами. «Вот это проглоти». «Можешь разжевать, они сладенькие. Час спокойного сна, обещаю». Сэма разбудил храп. Медленно покрутив головой, липкие лапы сна с неохотой отпускали свою добычу. Он обнаружил его источник. Храпел лав. Откинув вверх подлокотники соседних сидений, Юнга устроился на образовавшемся ложе с таким комфортом, что Люциус, по затекшему от сидения в неудобной позе у которого маршировали мурашки с острыми коготками, стало даже завидно. Осторожно встав, в рубке спали все. Он подошел к лобовому остеклению, за которым, заняв больше половины обзора, красовался затянутой коричневой дымкой атмосферы диск второй планеты. «О, проснулся!» лоск до этого дремавший прямо на обесточенном пульте потянулся продолжая зевать мы уже часа два как на орбите щелкнув тумблером пустил он питание и наблюдая за начавшими пробуждаться индикаторами пояснил док отбой объявил но ну, нам что не отказываться же вы как сэр также проснувшийся врач энергично растер ладонями лицо стирая с него остатки сна «Отдохнули? Ничего не беспокоит?» «Как новенький», — похлопал себя по бокам Сэм. «И сил моря, хоть прямо сейчас в бой. Чем-то меня поил, а, медицина? Не наркотой ли?» «Давно себя так хорошо не чувствовал». Ей самый, с готовностью подтвердил его догадку врач, получая явное удовольствие от вытянувшегося лица своего пациента. «Наркотой, Сэм, транквилизаторами, говоря менее провокационным языком». «Но ты не думай. Грань я знаю. Все хорошо будет». Ничего не сказав, Люциус повернулся к пилоту. «Ниже спускались?» «Через эту мглу», — показал он рукой на планету. «Не видно же ничего?» «Спускались». Подойдя к нему и прикрывая рот рукой, произнес док. «Эх, извини, жаль, умыться нельзя». «Скажи спасибо, что хоть сортир есть!» Выбравшийся из кресла лоск принялся приседать, разгоняя кровь по жилам. «А то гадили бы в памперсы по углам!» «Эй, Лав, подъем!» — дернул он за ногу парнишку. «Солнце давно взошло, и господин на работу гонит!» «Что? Где?» — сел на сиденье Сергей, потирая глаза кулаками. «А, это ты, лоск!» «О, осваивается! Уже тыкать начал!» — ухмыльнулся тот в ответ. — А то все, то господин врач, то сэр. — А кофе у нас есть? — покряхтев, потянулся парень. — Кружечку бы сейчас. — А, с коньячком, да? И бабу рыжую тоже бы. — Почему рыжую? Я... Но поведать всем о своих предпочтениях ему не удалось. Лоск, завершив свою разминку, одним рывком схватив его за шиворот, поставил на ноги. — Так, боец! — «Чайник в нише над белым братом. Кофе в ящиках. Чего стоишь, юнга? Время пошло». Катер медленно полз над верхней границей атмосферного щита планеты, которая, как соскучившаяся по долгому отсутствию внимания к своей персоне женщина, выбрасывала вверх коричневые языки газа, стремясь побыстрее заполучить редкого гостя в свои объятия. Состав атмосферы, разглядывая данные на экране газоанализатора, принялся перечислять лоск. Доминирует метан, примерно четверть, азот, остальное, пары серые и всякое разное по мелочи. Легких скафандров будет более чем, Сэм. Хорошо спускаемся. Повернувшись к жвалгу, Сэм, занявший место второго пилота, уточнил. «Док, что-либо по твоей части есть?» «Вирусы там всякие, не знаю, бактерии разные». Пока начал было врач, но, крутившийся рядом лав, опередел его. «А это зачем? Мы же в скафандрах будем». «У нас нет шлюза, понимаешь?» Не став делать ему замечания, принялся растолковывать док. «Чтобы выйти наружу, мы просто откроем дверь, тем самым запустив сюда местную газовую смесь». «Конечно, когда мы вернемся, мы тут все продуем, избыточное давление нашего воздуха полностью очистит трубку, но...» — он многозначительно поднял вверх палец. «С местным воздухом внутрь могут попасть споры, цисты. И кто знает, вдруг им наша атмосфера понравится. Так у нас же прививки!» Почесав пятую точку, непонимающе посмотрел на него Юнга. «Чего опасаться?» «А когда вернемся?» Или вот ты поесть захочешь, откроешь коробку, а там все гадостью местное проросло». «И хорошо, если только проросло», — усмехнулся Лоск, ведя катер вниз. «А то кто его знает? Местная хрень, перекусив твоим бифштексом, может и не наестся. А тут ты, такой вкусный рядом». «Да ладно вам, не пугайте». «А мы тебя и не пугаем». Лет так 200, 220, с чем-то от неизвестного вируса вымерла целая система. Опасность смогли распознать слишком поздно. Император вызвал несколько флотов для ее блокады, но к моменту их прибытия зараза перекинулась на пару соседних. В общем, остановить тот вирус смогли только изолировав с десяток систем. Тогда погибло... Много погибло. Не стал он травмировать парня цифрами со множеством нулей. Шесть систем объявили закрытыми. Корабли из них, приписанные к этим системам, чумными. Планеты выжгли с орбиты. Корабли уничтожались без переговоров. А лечить пробовали, не удалось. Поэтому и врач сжал кулак и ткнул в пол большим пальцем в известном всем жесте. «Хватит, док!» — махнул рукой Сэм. «Перестань, ты своими страшилками любого до инфаркта доведешь. Уверен». Сергей наш уже и не рад, что здесь оказался. Слушай сюда, Лафит. Дог наш, голова, и в принципе все верно. Но ни один идиот не будет прятать что-либо ценное там, где, доставая это самое ценное, можно и копыта откинуть. Так что эскулап наш, конечно, проверит все как надо, но опасности я не жду. Все, тема закрыта. «Я тогда перекушу?» — направился лав контом с едой. «Ага», — заржал пилот, «перекуси, пока пюре тобой само не решила». «Лоск», — погрозил ему кулаком Люциус, «ты рули давай, скан поверхности сделал, выведи мне карту». На то, чтобы найти на поверхности рельеф, похожий на те каракули, что были изображены на листке бумаги, у экипажа ушло не менее трех часов, несмотря на полученную сканированием более-менее подробную карту. Поиски, с одной стороны, были осложнены тем, что рисунок не нес на себе ни координат, ни даже привязок к сторонам света. С другой же стороны, процесс был облегчен тем, что большую часть поверхности занимал океан, неспешно перекатывавший медленные маслянисто-желтые волны. Местные тверди, пригодные для высадки, здесь было мало – Десяток мелких архипелагов да пара более-менее крупных островов, один из которых был украшен довольно высокой горной грядой, являлись единственными объектами, дерзнувшими возвыситься над мутной желтизной. И волны, несомненно, обозленные на такой вызов, непрерывно атаковали мятежную твердь, постепенно подтачивая ее края» обещая когда-нибудь да обратить неуступчивые камни в песок, с которым можно будет долго играть, гоняя его по своей воле. «Мне кажется», — повернул в очередной раз лист бумаги Сэм, «вот это загогулино, похоже на тот отрог», — постучал он пальцем по экрану с картой. «Похоже», — кивнул Док. «Только на рисунке в ее начале есть еще два хвоста, а на экране их нет». «А масштаб карты, ну, на экране», — показал одноразовой ложкой на изображение Лав, — «его уменьшить можно?» «Да, но зачем?» — повернул голову к нему лоск, сидевший за пультом. Наложить, запихнув в рот очередной кусок мяса, опасаясь злобных вирусов, он наедался впрок. Приканчивая уже вторую коробку, пояснил Юнга. «Карту сверху положить и искать совпадения». Так она же непрозрачная, продемонстрировал ему бумагу док. А файл на что? Прямо по нему обвести и крутить. Э-э-э, озадаченный таким простым решением врач, повернулся к Сэму, но тот только развел руками. С новым способом поиска указанного места, на бумаге их цель была обозначена прозаическим крестиком, дела пошли быстрее, и уже спустя пять минут Катер начал снижение, пробиваясь сквозь навивавшие тоску коричневые облака. «Готовимся к вылазке?» — покинув свое место. В мастерстве лоску он не сомневался. всем подошел к рюкзакам с легкими скафандрами, которые пилот, не тратя времени на раздумья, просто скинул на пол у входного люка. «Меня вот что беспокоит!» Вытащив и начав разворачивать сверток мягкого пластика, посмотрел он на лафита. «А ты, ну, в скафандр-то влезешь? Ты рационов сколько умел? Три или все пять? Может, лучше тебя здесь оставить, а? Запрем в сортире, он герметичный, посидишь там...» «Сэр?» Наверное, уловив смешок в его словах, поддержал командира врач. «Вы правы, сэр. Скафандры легкие, а памперсов мы не купили. Да и души здесь нет». «Точно, Лав!» присоединился к розыгрышу пилот. «Ты это, подумай. Тебе самую важную часть корабля доверить хотят. Сортир? Это я тебе скажу, важнее реактора будет. Ведь что такое корабль без реактора?» Катер начал снижение, и пилот, сконцентрировавшись на выборе подходящей площадки, бросал короткие фразы через плечо, одновременно рассматривая и размытый туманом пейзаж за бортом, и, косясь на экранчик сканера, короткими штрихами рисовавшего срез рельефа под ними. Вот сам по суде. Без реактора корабль — это просто консервная банка. А без сортира, прикусив губу он замолк и направляя корабль точными, одиночными выстрелами маневровых, начал посадку на выбранный им клочок ровной поверхности. Есть шасси. До поверхности 5 три, два... Поймав себя на том, что он вцепился обоими руками в страховочный поручень у люка, Сэм, мысленно выматерившись, разжал пальцы. На это простое действие потребовалось больше чем обычно, усилие. И, подойдя к пилоту, как можно более небрежно облокотился о подголовник его кресла. 105 корабль слегка качнул — Сейчас катер висел над поверхностью, удерживаемый только выхлопами маневровых, и Сэм снова испытал острое чувство зависти. Сидя он за рычагами, катер давно бы уже был более-менее мягко впечатан в поверхность. «Ноль три, ноль один, приготовиться, касание!» Снизу послышался протяжный скрип, оборвавшийся каким-то хрустом, и все смолкло. «Снижаю мощность! Готовимся!» Протяжные вопли маневровых начали медленно смолкать, обещая отдых и исторгавшим их соплом. Выждав несколько секунд, лоск принялся щелкать тумблерами, обрезая голоса уже тихо звучавшего хора. «Грунт держит! Посадка завершена!» — доложил пилот, поворачиваясь к Сэму и потягиваясь. «Так вот!» — продолжил он, как ни в чем не бывало, переведя взгляд на Сергея. Сортир, я тебе скажу, лав, это такая вещь, без которой ну никак не обойтись. Вот был у меня случай. Я на слоне тогда ходил. И вышел у нас из строя сортир. Кто-то из молодых мехов ветошь спустил, а она, как ты понимаешь, фильтры изобила. Ладно бы к концу перехода, так нет, в первый же вечер. Ну, значит... «Лоск, завязывай!» Сэм, уже натянув на себя легкий скафандр, крутил в руках его шлем, распутывая жгут проводов, торчавших из его затыльника. «Покуйся, а! Или хочешь с ним на пару в сортире сидеть?» «Иду!» Выбравшись из-за пульта, он принялся разворачивать свой сверток, одновременно продолжая рассказ. «И вот представь себе, юнга! Полсотни мужиков на борту! Жратва отменная, а удобств нет!» «Представляешь, как от нас разило, когда мы рейс закончили?» «Я тебе так скажу». Прервавшись на середине, он принялся натягивать свое облачение. «Уф, пустотные все же лучше». «Вот». «А что не почистили-то?» — прервал его Лав. «Тоже принявшийся распаковывать свой сверток. Продули бы, ну, или кислоты какой, крота того же. Чего не залили?» «Так не было ничего такого на борту. Да и крот». «Его в литров сто не меньше бы ушло!» «А чего ящик, какой не приспособили?» — удивился док, как и все коротавшие время в скафандре. «В ангаре бы поставили, а как наполнится — за борт!» «Ага!» — хохотнул лоск. «А потом летишь ты себе и хоп! Оно самое да полобовухи! Тебе бы понравилось, свеженькое, да от пяти десятков мужиков! Кому это понравится?» «Так оно ж замерзнет!» почти влезший в свой скафандр Сергей, попрыгал на месте, позволяя своему костюму более удобно облечь его фигуру. «С чего это замерзнет?» Подключая провода шлема к разъемам на вороте, поинтересовался пилот. «Вакуум же все как в термосе сохраняется?» «Нет, конечно, со временем замерзнет, через месяц так. Но мы-то шли по стандартной трассе, движение там плотное». Закончив подключать контакты, он надел шлем и, подняв забрало, подвел итог. «Короче, Юнга, сортир — это наиважнейшая часть корабля. Ясно тебе?» «Так точно, господин пилот». Полностью экипированный, Лав вытянулся по стойке смирно около выходного люка и, отыскав глазами Сэма, который тоже, уже надев шлем, сидел в пассажирском кресле, вытянув ноги, доложил. «Господин командир!» Юнголофит к вылазке готов. Планета встретила их легким ветерком, лениво перемешивавшим потоки коричнево-желтого тумана, колеблющимися слоями наползавшего на корпус корабля. «Если я верно понял оставленные автором указания, то нам туда», — махнул рукой Сэм, указывая на поднимавшуюся впереди справа от них каменную стену, «Там должно быть нечто вроде пещеры. Вот в нее нам и надо». «Так пошли же», — взмахнул фонарем Лав. «Чего ждать?» «Под ноги смотри», — дернул его за пояс стоявший за ним док. «Ты уверен, что эта гадость безопасна?» — посветил он вниз. Там, вне границ очищенного выхлопом камня, шевелились колеблемые местным ветерком Тонкие ярко-зеленые травинки, очень напоминавшие собой самый обычный земной лук, только цветочков не хватало. «Трава, подумаешь?» — недовольно засопел Юнга, когда врач, присев на корточке, отодвинул его в сторону. «Идти надо. Чего ждем?» Травы испугались. «Ага, ее самый», — без тени иронии подтвердил жвалк, отстегивая с пояса телескопический щуп и раскрывая его на полную длину. «Трава, брат, она разная бывает», — произнес он, крутя раздвоенным концом щупа в зеленом ковре. «Например, она может быть голодной, как это? Встав он осторожно, не поднося близко к своим товарищам, продемонстрировал им обгрызенный конец только что бывшей целой вилки. «Неорганику жрет», — закинув палку подальше от себя, сообщил он обескураженному Сергею. «Скафандр твой слопает за милую душу. Плоть, может, и не тронет. Хотя кто эту пакость знает? Идти нельзя», — развел он руками. «По крайней мере, по этой дряни». «Огнемет бы!» — вздохнул Лоск. «Выжгли бы тропинку моментом!» «Или плазмой пройтись!» — кивнул Док. «Лоск, ты пролететь бы ближе к пещере мог...» «Плазму они точно не любят», — притопнул он ногой по чистой поверхности скального основания. «Не получится. Тут же стены вокруг», — обвел рукой пространство пилот. «Я и так, почитай, вертикально снижался, чтобы на этот пятачок попасть. о самой скалы сесть нельзя. Отразит выхлоп и закрутит». «Нас закрутят», — на всякий случай пояснил он. «Так приложат скалы Мало не покажется». Тогда врач развел руками... «Сожалею, но мы не пройдем». «Погоди, док», — отодвинув его, присел на корточки Сэм. Отказываться от раскрытия бывшей всего в нескольких шагах тайны он не хотел. «Но тот, кто записку составил, он же прошел как-то?» «Допускаю, что тогда этой гадости тут не было. Кстати, автор записки вполне мог здесь что-то бросить. Ну, например, кусок пластика или пустые контейнеры, бутылки». «Вот эта зараза и приползла!» «Бутылки?» — встав на ноги, Люциус машинально потер друг о друга ладони, словно они были испачканы. «А зачем ему здесь бутылки? Шлем-то не снять!» «Откуда я знаю?» — пожал тот плечами в ответ. «Может, ориентир хотел оставить? Типа мы прилетаем, а тут горлышком на скалу бутылка лежит». «Да ее б снесло выхлопом!» — махнул рукой лоск. «Какая нафиг бутылка, док?» «Не, про бутылку это ты зря». «А чего вы ко мне прицепились? Я про нее для примера сказал. И вообще, уходить надо. Вон, посмотрите, гадость эта зеленая уже к нам ползет». И действительно, травяной покров, на который указывал рукой жвалк, явно собирался вернуться на свое привычное место. Уплотнившись по краю, отливавшая металлом изумрудная волна, выбрасывала на поверхность чистого камня, тонкие лучики, словно ощупывая пространство перед собой, убедившись, что опасности нет, волна приподнялась и, мягко расправившись, захватила сантиметров так пятнадцать чистой поверхности, немедленно начав уплотняться по краю, готовя новое наступление. «Пошли!» — отступил на пару шагов назад док. это зараза очухалась!» «Минут десять, и до опор дойдет». А тогда, не договорив, он отступил к люку катера. «Погоди жвалк Оглядываясь по сторонам в поисках хоть какой-то подсказки, Сэм по старой своей привычке засунул большие пальцы под ремень и принялся барабанить остальными по пряжке, пытаясь настроиться на конструктив. К сожалению, сегодня был явно не его день. Закрепленная на поясе справа фляга с соком отклоняла ладонь, мешая выбивать правильный ритм. «От зараза!» Облегчив душу ругательством, он отцепил небольшую на литр содержимого емкость и, взвесив ее в руке, уже приготовился было шарахнуть ею по краю черневшего в паре десятки метров проема пещеры с сокровищами, как вдруг рука замерла, и он, продолжая смотреть на темный зев пещеры, принялся отвинчивать крышку. «Полить решил?» С неодобрением наблюдавший за ним от люка, док усмехнулся. «Думаешь, цветочки вырастут?» Не отвечая ему, Люциус пролил пару горстей желтой жидкости на камень и, присев на корточки стал ждать реакции местной флоры. И не замедлила последовать. «Несомненно». Какие-то органы чувствуя этой травы присутствовали, иначе чем было объяснить, что к лужице тотчас протянулось не менее десятка тонких зеленых побегов? Не торопясь опробовать нежданный подарок, они словно в раздумье танцевали над жидкостью, время от времени склоняясь к ее поверхности, но не касаясь ее. Наконец, один из листков, то ли самый смелый, то ли самый голодный, решился – Свернувшись в трубочку, он погрузил свой кончик в желтую поверхность и принялся быстро поглощать содержимое лужицы. «Ты бы отошел, а Сэм?» — с напряжением следя за этим экспериментом произнес врач. «А то сейчас как нажрется и как...» Что именно должно было произойти с представителем местной флоры, а может и фауны, он договорить не успел. В стороне от отутопавшей в зеленом ковре второго конца трубочки появилась и начало быстро расти бесцветное пятно. Присмотревшись, Сэм разобрал детали, терял цвет, становясь мутно-прозрачным, только что налитый сочной зеленью ковер. Поникшие, потерявшие природную яркость, былинки бессильно опадали вниз. И этот процесс все ширился и ширился чем их накормил?» — подозрительно косясь на флягу в руках Люциуса, поинтересовался подошедший к нему врач. «Они же дохнут!» «Натуральный апельсиновый сок!» — хохотнул тот в ответ. «Без консервантов! При мне выжимали!» За следующие полчаса в жертву алчному демону кладоискательства были принесены все запасы сока, имевшегося на борту. Попробовавшая натуральных продуктов трава бросалась в паническое бегство, стоило только кому-либо из экипажа пролить на камень по соседству с зеленым ковром хоть каплю сока. Подобный эффект вызывала даже простая питьевая вода, чуждая, как с умным видом пояснил док, этому миру. Не принимала местная форма жизни и еду, шарахаясь в сторону от высыпанных кольцом вокруг катера рационов питания пошли в пещеру что ли предложил сэм шаре лучом своего фонаря по внутренностям пещеры искося набушевавший в почтительном отдалении от съедобного для людей конечно барьера зеленый шторм пошли включив свой фонарь и направив его луч внутрь лоск оглянувшись на площадку с катером тяжело вздохнул сколько еды за зря эх «Да ладно тебе», — поспешил его успокоить Лав. «Мы сюда чуть более двух соток летели. Сейчас склад возьмем и назад. А дома, я уверен, господин сэр нам пир закатит». «Тебе-то легко говорить», — проворчал, следуя за уже зашедшим в пещеру с Эмом пилот. «Ты рационов сколько сожрал? Три или все пять?» «Так я же не со зла, от нервов». «Хватит спорить», — подтолкнул обоих, шедший замыкающим док и, направив луч своего фонаря на Люциуса, добавил «Пошли быстрее. Вон, командир, руками машет. Не иначе нашел чего интересного». Говорить, что после этого заявления вся троица перешла на рысь, думаю, будет излишним. «Что?» «Что вы нашли, сэр», оказавшийся первым рядом с Люциусом Сергей, принялся лихорадочно водить лучом своего фонаря по пещере в поисках несметных богатств. «Где сокровища, сэр?» — повторил он тоном, в котором к радостным ноткам начали примешиваться первые отголоски неуверенности. «Под ноги глянь», — направил тот луч своего фонаря вниз, высвечивая проглядывавшие в каменном крошеве какие-то прямоугольные линии. «Это ящики, да, сэр? Их в пол вмуровали верно?» Опустившись на колени, Лав принялся было руками разгребать щебень, но подоспевший лоск одним рывком поставил его на ноги. «Тебя трава там!» — махнул он в сторону светлого пятна выхода. «Ничему не научила?» «Так тут камни пусти!» А под камнями могут прятаться и более злобные экземпляры. Покачав шлемом, док положил руку на плечо паренька. «Не спеши. Если тут и есть что-то ценное, мы его найдем. Рано или поздно». Вот и командир не торопится. Повернувшись к Сэму, врач продолжил. «Вы что-то нашли, сэр?» Вместо ответа тот лишь повел лучом своего фонаря, высвечивая тонкую линию стыка плит, и медленно двинулся дальше, продолжая внимательно рассматривать каменный хаос на своем пути. «Ты заметил, док?» — нарушил он молчание спустя минут пять. «Каменные фракции все мельче и мельче становятся. Док?» Шедший замыкающим врач пробормотал что-то неразборчивое, его более занимала фактура стены потолка, и сейчас, заметив очередное несоответствие, он оказался не готов к вопросу Люциуса. «Эм, мельче?» – переспросил он тоном пойманного врасплох человека. «Мне... Сэм, а ты на стены смотрел?» Для усиления эффекта он перевел луч своего фонаря на одну из стен, выхватывая среди каменного нагромождения ровные параллельные борозды, оставленные явно рукой человека, а не природы. «Ну, а ты думал, что автор свое богатство в первую попавшуюся пещеру сунул?» Как-то устало произнес Люциус, приваливаясь спиной к каменному выступу стены. «Черт, пить охота!» «А я весь сок там», — мотнул он головой к выходу, — «вылил». А что до стен, обернувшись, он провел ладонью по небольшой борозде, пересекавшей стену на уровне его плеч. Более чем уверен, что пещеру эту сначала выкопали или выдолбили, а затем, убрав то, что мы ищем, подорвали. Не сильно. Обрушения никто не желал, но достаточно, чтобы придать туннелю более-менее естественный вид. «На хрена понятия не имею? Может, страховался от залетных гостей?» «Я даже допускаю, что гадость ту зеленую он сюда специально приманил, как естественную систему охраны». «Хм...» Док хотел было почесать кончик носа, но лишь махнул рукой, наткнувшись на стекло забрала «Почему так думаешь?» «Травка наша, ты заметил? Она в саму пещеру не лезет!» А камень что внутри, что снаружи — один и тот же. Только внутри щебень. Может, она только на ровных поверхностях растет? Может, — не стал спорить Люциус. А может, камни те, что у входа он плевал чем-то. Вот зелень это и запомнила, туда лезть не стоит, опасно. «Может, не может!» — передразнил их обоих лоск. «Развели ромашку!» «Нет гадости этой здесь, и на том спасибо! Пошли!» Протиснувшись между врачом и командиром, он двинулся вперед, отбрасывая ногой мешавшие ему камушки. Некоторое время, примерно минут так пять, вся группа шла в молчании, сохраняя новый, самим собой образовавшийся порядок. Первым, пинками отшвыривая камни, шел лоск. За ним, думая каждый о своем, двигались рядом друг с другом, Сэм с доком, а завершал их построение лафит, обшаривавший лучом своего фонаря стены, пол и потолок, в надежде найти случайно забытые при запрятывании сокровища. Их тихое шествие было прервано, как это ни странно, лоском. Пятно света, до этого равномерно обегавшая поверхность пола метрах в трех впереди, вдруг замерло. Метнулось в сторону, а в следующий момент и сам папаша прыжком которому позавидовал бы любой атлет, разом оказался метрах в трех сзади, едва не сбив с ног спокойно шедшую парочку. «Ты чего, лоск? Совсем?» Завершив свою фразу выражением неподдающимся цензуре, Сэм отлип от стены, в которую его отбросил напрыгнувший на него пилот. «Там!» Отступив еще на пару шагов, навел свой карабин на тьму впереди лоск. «Человек сидит! С оружием!» «Ну, сидит, но с оружием», — проворчал, потирая отбитую от жесткого знакомства с камнем пятую точку, Люциус. «Сейчас посмотрим». Сделал он пару шагов вперед и замер, пораженный увиденным. Впереди, положив короткий карабин на небольшой каменный бруствер, полулежал, привалившись спиной к стене, человек в легком скафандре. Беглого взгляда, брошенного на его фигуру, было достаточно, чтобы понять, этот искатель приключений уже не встанет никогда. Отошедший от первого потрясения взор начинал бодро выхватывать нелицеприятные детали открывшегося нашему наблюдателю зрелища. И детали эти только подтверждали первоначальную догадку, что перед вами лежит труп. Правая нога путешественника, как нарочно вытянутая в сторону зрителей, Светлело бинтами, чью поверхность щедро покрывали бурные пятна запекшейся крови. Левая рука, лишенная перчатки, огрызком указательного пальца направляла ваш взор на серую картонку, прижатую к груди, а правая, отброшенная в сторону, сжимала пистолет с отведенной назад затворной рамой. Гадать, на что человек потратил свою последнюю пулю, также нужды не было. Небольшая дырочка взобрали его, забрызганного изнутри чем-то темным шлема, говорила сама за себя. «Хм, ну, э человек», — не отводя глаз от тела и почему-то шепотом произнес Сэм, «эээ, застрелился?» «Сэм», — так же тихо произнес док, «у него там написано что-то на картонке, под рукой которая». «Да?» Не сдвигаясь с места, Люциус вытянул шею, желая рассмотреть надпись, и тут же ойкнул, ударившись лбом о стекло шлема. «Надо подойти и забрать», — переминаясь с ноги на ногу, произнес врач. «Ну вот ты иди. Чего я-то? Ты врач, а значит, к покойникам привыкший. А то ты мало людей на тот свет отправил», — не отрываясь глазами от тела, прошептал жвалк. «Вот сюда, притащи» тогда я уж и гляну». «Лав ослать надо», — высунул голову из-за их спин лоск. «Эй, Юнга!» — обернулся он, шарил лучом за их спинами. «Куда заныкался?» «Не пойду», — выставил шлем из-за камня, метрах в двадцати позади троицы Сергей. «Боюсь я». «Так, ладно», — перехватив карабин на изготовку, медленно двинулся вперед Сэм. «Вокруг посветите», — бросил он на ходу, «а то...» Добравшись до тела, погибший кладоискатель вел себя смирно, как и положено покойникам. Люциус протянул руку и, осторожно ухватив кусок перепачканного, засохшей кровью картона, медленно потянул его на себя, готовясь в любой момент повторить акробатический номер лоска. Но кусок плотной коричневой бумаги неожиданно легко поддался, и он попятился назад, унося с собой добытый трофей. «Вот, держи!» — сунул он его врачу в руки и уселся прямо на пол, приходя в себя от пережитого. «Посвети лоск!» — принялся разбирать оставленные умирающим каракуледок. «Хм, ух, ухо!» «Это вроде Д!» — ткнул пальцем пилот, вызвавший затруднение жволга символ. «Похоже!» — качнул шлемом тот. «Так, уход, хм, уход!» «В смысле, за ним уход?» Посмотрел он на тело и вздохнул. «Нет, ему уход точно не нужен». тот еще что-то, док», — снова ткнул пальцем в картон лоск. «Палочка какая-то, как единица перевернутая. Или буква недописанная О-И». «Что О? Что И?» «Не О, а И это. И недописанная Тогда получается... «Уходи!» «Сэм!» — протянул он картонку с буквами Люциусу. «Посмотри, что скажешь?» «Эм, ну да, уходи, написано», — подтвердил тот и, перевернув импровизированную табличку, прочитал. «Полев!» «Хм, только над!» «Так это же кусок от упаковки полевых рацион!» — догадался Лоск. «Точно как у нас!» — завершил он фразу, внезапно осевшим голосом, без сомнения примерив на себя судьбу сгинувшего здесь путешественника. «Изготовлено...» «Хм... Это 20 лет назад было?» Отбросив кусок коробки в сторону, Сэм посмотрел на товарищей. «Я иду дальше. Что бы тут ни произошло...» «Это было два десятка лет назад. Идете?» «Можно, я карабин возьму?» Выскочил вперед покинувший свое убежище Лав и, не дожидаясь разрешения, схватил лежавшее на камне оружие. «Пошли, Сэм!» Перехватив свой ствол поудобнее, шагнул вперед пилот, и только док задержался около тела, то ли внимательно его рассматривая, то ли отдавая последнюю дань уважения погибшему. Следующие метров сто коридор, чей пол покрывал уже не щебень, а простой песок, Они прошли быстро, несмотря на то, что лучи их фонарей обшаривали каждый дюйм поверхности». Кишка пещера до сего момента, бывшая прямой, вдруг решила блеснуть разнообразием, и лучи фонарей высветили сначала угол резкого поворота, а затем и камень, когда-то давно обрушившийся сверху. Да так удачно, что его тело уподобилось пробке, почти наглухо запечатавший проход дальше, оставляя незваным гостям только узкую щель на самом верху. Подсади. Повернулся Сэм к лоску, желая с его помощью забраться наверх. Но пилот отрицательно качнул шлемом. «Ты к покойнику ходил? Теперь моя очередь!» «А ты труп первым заметил, решил было настоять на своем Сэм, но папаша был непреклонен». «Тогда пусть док лезет, или юнга. Эй, Лафит, кончай нз жрать, сюда иди». «Да я и не ел вовсе». «Попробовать только решил», — начал оправдываться Сергей, подходя к каменной пробке. «Давай!» — сделав из рук ступеньку, подсадил его лоск, инструктируя на ходу. «В щель не лезь! Посвети фонариком сначала сверху, потом постепенно вниз. Осмотрись и доложи, понял?» Сэр, преодолевший уже две трети своего пути паренек, замер, вопросительно качнув шлемом в сторону Люциуса. «Мне так и делать?» Ну, как папенька сказал, «Папаша! Для тебя щегол! Я папаша Лоск или господин Пилот! Уловил?» Сделай, как он сказал, старательно, не допуская в голос даже тени смеха, серьезным тоном прервал их начавшую разгораться пикировку Сэм. «И не спеши, осмотрись внимательно!» «Есть, сэр!» Подтягивая за ремень свой карабин, Лав легко преодолел последние несколько метров покатой поверхности булыги и, уложив оружие стволом в черноту, направил луч фонаря в щель между камнем и сводом пещеры. «Ух ты!» — принялся тут же комментировать увиденные Сергей. «Тут на потолке кристаллы! Сверкают! Глазам больно!» Обернувшись назад и отыскав Сэма, парень предположил. «Сэр!» «А может, это и есть сокровища? Алмазы, например, сэр?» «Ага», — качнул шлемом в ответ Люциус. «Брулюльянте, с твою голову». «А не больше, сэр. Тогда с задницу». «Лафит, вниз смотри, ищи спуск». «Принято, сэр». Сверкавшее на потолке зарево, оставшимся внизу оно было видно, как трепещущий белый отсвет, начало медленно угасать когда Юнга провел лучом своего фонаря вниз. «Ой!» — негромко вскрикнув, Сергей замолк, и, обеспокоенный его молчанием командир, ткнул его стволом в ногу. «Лав, че там у тебя?» «Ой!» — дрожащим голосом прилепитал он в ответ. «Ой! Мама! а а, -а, -а Заорав во все горло, скатился он вниз. «Сергей, серёжа что с тобой?» Вставший на колени перед ним жвалк тряс его за грудь, стараясь привести в чувство, но все было зря. Обмякшее тело, упавшего в обморок паренька, никак не реагировало на старания врача. «Сэм, ноги ему придержи», резким отрывистым тоном приказал док Бериалафа за руку. «Лоск, поперек тела возьми, держите крепко, сейчас будет громко. Секунд 20 не более того». Нашарив... Тонкий пластик легкого скафандра позволял выполнить эту операцию легко. Нужную точку в районе локтя врач с силой надавил, и тело Сергея выгнулось дугой, а по трансляции ударил в уши какой-то звериный вой. Орал Лафит секунд 20 в точности, как и предсказывал врач. А затем вопль, терзавший слух присутствовавших, сменился хрипом, на место которого пришло громкое, прерываемое всхлипами дыхание. «Мы так раненых из кома выводили», — пояснил Жвалк, поглаживая руку юнги «Тут главное, чтобы сердце выдержало болевой шок. Безвреден, но встряска для организма еще та». «Поди пленных этим кололи», — поинтересовался Сэм, слезая с ног парня. «Бывало», — не стал спорить док. «Ну ты как?» — встряхнул он Сергея за плечо. «Попей и рассказывай». «Больно», — простонал Лав в ответ. «Очень больно». «Сейчас пройдет», — поспешил успокоить его врач. «Воды глотни и рассказывай, что видел». «Там... там...» — непроизвольно парень вздрогнул и вжался спиной в камень. «Тела там... кусками... убитые там, понимаете?» Подтянув к себе дока, он стукнулся своим шлемом, а его забрало. «Много убитых... кусками лежат... и щупальца... шевелятся...» «Ты посиди здесь», — осторожно высвободившись от его руки, жвалк встал на ноги и обернулся к лоску. «Подсади». Забравшись наверх камня, он несколько секунд молча рассматривал открывшуюся ему картину, а затем, не говоря ни слова, скользнул за камень, скрываясь из виду следивших за ним людей по ту сторону преграды. «Сюда идите», — послышался лишенный даже малейших признаков тревоги голос Дока спустя пару минут. «Не бойтесь, тут все». Спокойное звучание его речи вдруг прервалось, сменившись, сдавленным хрипом, и связь оборвалась. На вершину Каменюги Сэм влетел с такой резвостью, что ему бы мог позавидовать любой горный козел, специализирующийся в перемещении по подобным уклонам, Едва не врезавшись верхом шлема в нависавший с потолка прохода уступ, он упал на живот, выставив перед собой карабины и торопливо зашарил лучом фонаря, разыскивая в сумраке, заполнявшем просторный зал, на полу которого темнели какие-то разноразмерные образования. Фонарь врача, судя по всему, выроненный им при отражении нападения, как раз опирался на один из этих объектов, посылая свой луч вверх но его мощности не хватало, чтобы осветить все пространство. «Сэм!» Вопль налетевшего сзади лоска практически совпал с толчком, взявший, как и Люциус, слишком высокий темп восхождения. Пилот затормозил от своего командира, передавая тому весь свой импульс движения. Законы физики, исправно работавшие до сего момента, не дали сбоя и в этот раз. Получив солидный толчок, Сэм пробкой вылетел из щели и, пару раз перевернувшись через голову, очутился на полу. Подобрав свой фонарь, он валялся рядом. Люциус торопливо зашарил лучом вокруг, пытаясь предугадать, откуда на него набросится то нечто, что только что покончило с доком. Его молчание было более чем «красноречивым свидетельством произошедшему». Попадавшие в светлое пятно, до того бывшие неразборчивыми объекты, теперь обрели четкость линий, и Сэм, осознав, что именно он видит, выхватил из ножен короткий кинжал, прихваченный с собой по настоянию лоска, оказавшегося просто фанатом холодного оружия. В светлом кругу появлялись то оторванные конечности, то разорванные на части тела, наглядно повествуя о произошедшей в этом зале два десятилетия назад кровавой драме. Раздавшийся сзади шорох заставил Люциуса крутануться на месте, поднимая в воздух облачко пыли, и свет фонаря высветил сначала ноги, а потом и всего дока, удерживаемого поперек тела сизо бордовым, покрытым сочащейся на пол слизью щупальцем, Мерзкий отросток, торчащий из кучи мусора у стены, слабо подрагивал, прижимая добычу к себе, и Сэм, выставив вперед клинок, стал осторожно приближаться, прикидывая, куда он нанесет первый удар. Когда он подобрался на пару шагов к своей цели, местный хищник был целиком и полностью поглощен своей добычей. Врач, все это время бессильно склонивший вниз верхнюю половину своего тела, вдруг распрямился и, глядя прямо на Сэма, произнес «Бу!». Отшатнувшись и несколько раз взмахнув лезвием перед собой, Сэм замер. Жвалк, секунду назад не подававший ни малейших признаков жизни, сейчас стоял перед ним, улыбаясь и помахивая склизким щупальцем. «Видел бы ты себя со стороны, командир!» Со смехом произнес он, отбрасывая мерзкую конечность в сторону. «Извини, не смог удержаться, да и встряска такая, нашим нервам только на пользу». Произнося эти слова, он обошел застывшего, как столб Сэма, и пнул ногой попавшийся на пути шлем, из которого торчал окровавленный кусок шеи с торчавшими белыми позвонками. «Док, ты чего?» – вышел из ступора Люциус. «Ладно, мы-то». «А покойники тебе чем не угодили?» «Да и нехорошо это, так с мертвыми». «Да не мертвые это, не мертвые». Подняв с пола оторванную по локоть руку, он сунул ее командиру под нос. «Смотри, видишь?» «Чего ты мне суешь?» Медленно закипая, оттолкнул обе руки и дока, и трупа, Сэм. «Свихнулся, да?» «Вот вернемся на катер, убью, дебил мать твою!» «Но ждай. Не обращая внимания на его тон, протянул свободную руку врач. «Кость видишь?» — постучал он лезвием по белевшему обломку. «А сейчас?» хоп — хоп. Срезав наискось и мясо, и саму кость, он поднес срез к забралу насторожившегося люциуса. «Что видишь?» «Ничего!» — буркнул тот в ответ, вновь отталкивая обезображенную, теперь уже и врачом, конечность. «А ты повнимательнее посмотри!» ткнул док кончиком лезвия в темно-синюю пористую массу. «Кость, видишь? А жилы? А одежду?» «Нет, отстань!» «Хотя нет. Погоди». Ткнув пальцем туда, где у любого человека должна была быть плоть, Сэм удивился, чувствуя, как пружинит под его нажимом непонятное образование. «Это что, док?» «Резина. Бутафория!» — отбросил он в сторону руку. «Я еще на том трупе задумался». Но не мог он и доползти без ноги, и кровью записку написать. А когда это увидел, обвел он рукой вокруг себя, то сразу понял, что дело здесь нечисто. «Сам прикинь, сколько здесь погибло?» «Ну...» Осмотревшись, Сэм повернулся к врачу. «Человек 10 если я все тела заметил. 14. Если считать и того, что мы раньше нашли, то пятнадцать. «Сколько крови в нашей тушке булькает, знаешь?» «Э-э, пять -э, литров, плюс-минус». «Тут должно быть разлито ведра три крови, а я вижу всего несколько пятен, и на одно не наберется». «Лоск, лав, слыхали?» «Давайте сюда». Отдав приказание, Люциус подобрал с пола валявшийся рядом пистолет и, осмотрев его, раздраженно отбросил в сторону. «И оружие учебное». «Ствол в дырках». «Так это что, док? Фейк? А смысл?» «Муляжи, кстати», — показал носком на уцелевший шеврон, блестевший из груди одного из тел, жвалк. «Соответствует второму курсу имперской военной академии, факультет дальней разведки. А зачем? Я так думаю, кто-то хотел отпугнуть нежеланных гостей. Сверху-то что видно? Бойню? Курсанты эти шляются?» «Шлялись, то есть. Сейчас Академия упразднена за ненадобностью везде, где только можно. Вот посмотрит на это с того камня», — махнул он рукой к выходу. «Что увидит? Тела, кровь. Шеврон приметит. Дело ясное. Нарвались на местную живность и сгинули. Ну а так как готовят, готовили курсантов что надо, то случайный зритель поспешит убраться. Понимаешь? Звучит логично». Был вынужден согласиться с ним Сэм, обходя по кругу зал, пока лоск с лафитом, помогая друг другу, спускались в зал сверхокаменной пробки. Неприметную дверцу, отделанную тем же камнем, что и стены зала, обнаружил Сергей, не только полностью пришедший в себя, но даже принявшийся обшаривать под сумки кукол в поисках хоть чего-нибудь ценного. Оттащив от стены привалившийся к ней безголовый муляж, он заметил тонкую щель своими прямоугольными очертаниями подозрительно напоминавшую дверь, о чем и поспешил уведомить своих товарищей, крича и размахивая, не иначе как для убедительности, руками. «Чего шумишь?» — подошедший лоск аккуратно. Преодолеть свое уважение к погибшим, пусть это даже были всего лишь муляжи, он не мог, откатил ногой шлем, старащивший сквозь прозрачное стекло, забрало глазами головой. «Дверь! Смотрите, я нашел дверь!» — указал Юнг на окаемлявшую возможную створку щель. «Лучше бы ты попить нашел», — проворчал мучаемый жаждой Сэм. «Взять и переставить себе чужой контейнер с соком он не мог. Во-первых, здесь был не вакуум, а давать местной флоре шанс, несмотря на все заверения врача, он не хотел. А во-вторых, отобрать у товарищей? Так они сами пить хотят». «Да, действительно похоже», — согласился Жвалк, обследовав закрытый проем. Подцепив лезвием своего кинжала кусок камня, Он оторвал наклеенную облицовку и, под ней, обнажившись от своей маскировки, блеснул металл дверного полотна. Спустя десять минут и один сломанный клинок лоск переусердствовал, перед ними предстало поблескивая свежими царапинами самого обычного вида дверь. «И как открывать будем?» Отступив на пару шагов, задал риторический вопрос Сэм. «Что-то я здесь ни ручки, ни скважины или щели не наблюдаю. Вышибем», — предложил Лав, — «ударим посильнее и того». «Чем?» — покачал головой раздосадованный своей потерей пилот. тот ничего нет подходящего. Хотя можно твоей головой попробовать». А взорвать, не обидевшись на его шутку, похоже, эта парочка решила образовать дуэт, подкалывая друг друга, тотчас сделал второй заход Лав. «Взрывчатки нет, с собой нет. Не догадался захватить». Виновато развел руками лоск. «Это надо назад идти». «Так я сбегаю? Ты только скажи, где лежит, а я мигом». «Сэм?» — повернулся к командиру пилот. «Что скажешь? Может, и вправду? Пусть сбегает». «Тут резак нужен». Подойдя к двери, пробежался пальцами по стыку полотна и проема док. «А подорвем? Еще потолок обрушим». «А вы что думаете, сэр?» — развернулся он к Люциусу. «Что я думаю?» «Хороший вопрос. Еще бы знать на него ответ». Стоя на своем месте, продолжал он разглядывать дверь. «Тут, по-моему, грубой силой не решить. Смотрите, та травка! Мы ее едой победили, не гранатами там или еще чем. Трупы эти!» — покосился он на безголовое тело по соседству. «Тоже вполне безобидны». «Думаю, и здесь решение в том же стиле, без насилия, на догадливость, что ли?» «Вот ты бы, как бы ты поступил?» Прищурившись, посмотрел на него жвалк. «Я бы разместил кнопку рядом с дверью. Вот тут, например. Подойдя к стене, справа от контура проема, Сэм ударил кулаком по камню и по его монолитной поверхности, вдруг побежали, змеясь и пересекаясь между собой, тонкие трещины». «Может, позывной сменишь, а, командир?» — рассмеялся лоск, принимаясь обломком своего кинжала отколупывать тонкую каменную пластину, наклеенную на металлическое основание. «На счастливчика или везунчика?» Меня и поп устраивает, наблюдая за его работой, пробормотал всем. «Может, тебе нормальный нож дать?» «Не надо!» — подсунув остаток лезвия под неплотно прилегавший кусок облицовки, лоск крутанул кинжалом, и крупная с две ладони каменная пластина, легко отделившись от своей основы, рухнула вниз, открывая жадным взором собравшихся новый ребус. На светлой, почти зеркальной поверхности металлической пластины был выгравирован контур человеческой ладони — Ее указательный палец был чуть-чуть отставлен в сторону, и его, немного выше первой фаланги, пересекал тонкий, также выбитый в металле кружок. «Приложить ладонь», — предположил Лав, — «и не теряя времени зря». Потянулся левой рукой к рисунку. «Стой!» — перехватил его руку в паре сантиметров от поверхности док. «Слишком просто, может быть ловушкой». Или счетчиком попыток, — качнул шлемом Сэм. Скажем, три промаха и самоликвидация. Да и ладонь в перчатке не подойдет. Прикинув лезвием ширину своей обтянутой перчаткой ладони, он поднес клинок к изображению. «Не, тут голая ладонь нужна». «Голая?» — поежился, поспешно убирая руку Юнга. «Так это же весь скафандр снимать. А дышать чем?» «Может, срезать?» «Перчатку?» — предположил жвалк, рассматривая свою, составлявшую одно целое с рукавом, защиту ладони. «Это не пустотный», — покачал он головой. «Там перчатки отстегнуть можно». «На катере маски дыхательные есть», — припомнил пилот. «В ящике под моим креслом. Пусть Лав сбегает. А, Сэм?» «Антидот должен выдержать», — кивнул врач. «А на борту я еще и дополнительную блокаду вколю». «Что, Сэм?» пробуем «А чего ты?» «Вы все на меня смотрите», — привалившись спиной к стене рядом с рисунком на металле, посмотрел на них Люциус. «По-вашему что? Я что ли должен в скафандр снимать?» «Это безопасно, сэр, я гарантирую», — кивнул его словам врач. «Кроме того, сэр, совсем к вам уважением, но мы здесь по вашей воле, сэр». «И попьешь заодно», — энергично закивал Лоск. Я с Лафом пойду, сока тебе захвачу. один тон -то через каменюгуту не перелезет, а я подсоблю. Вот, так что, нам идти?» «Что поможешь, это хорошо», — пробормотал Люциус, наклоняясь над рисунком. «Черт, курить-то как хочется». «Так я и курева принесу, Сэм», — закивал Лоск. «И соку, и курева. Ты сам вот что, подумай, целиком же тебе влезать и не надо». Только руку вытащить. А для этого и шлема достаточно будет. Скафандр. Ну, как попьешь и покуришь, продувкой можно вычистить. А как вернемся, док тебе пару уколов вгонит. Сто лет поживешь. С вами, выпрямившись, Сэм с усмешкой посмотрел на него. С вами и год за подвиг идет. Ну так что, нам бежать? Погоди. Меня этот кружок смущает, показал он на указательный палец. Док. «Ты тот первый типа труп помнишь, от которого папаша как сайгак от крокодила рванул?» «Ну, помню», — кивнул жвалк с улыбкой. Сравнение ему понравилось, игнорируя сопение недовольного пилота. «Там у муляжа того как раз левой перчатки не было». «Ну да. А как он еще кровью написать бы смог?» — пожал плечами врач. «Вот, я тогда, помню, удивился, еще уж больно ровно он ее, перчатку свою срезал». А потом еще и палец отрезал. Тоже. Ровнехонько так. Под хорошим обезболиванием снова пожал плечами док. Себе и аппендицит вырезать расплюнуть. А он раненый был. Ногу помнишь? А, тьфу, всем это же кукла была. Какие нахрен раны? Какое к черту обезболивание? Запутал меня. Кукла? Но достоверная. Мы все купились. «Поначалу», — добавил он, видя недовольную гримаску на лице врача. «Делаем так. Вы двое?» — показал он рукой на лоска и лафита. «Пробежаться хотели?» «Отлично. Сейчас бегом к тому муляжу и обыщите все. Мне нужен его палец. Поняли?» «Чего тебе нужно?» — потянулся было к затылку с намерением почесать голову пилот, но смог только чертыхнуться, когда его рука наткнулась на пластик шлема. «Палец?» да ного те две фаланги указательного хотя в общем тащите сюда все пальцы что найдете приказ ясен э, -э, -э бегом бегом пошли спортсмены с трудом удержавшись от желания придать двинувшимся к выходу из зала ускорения посредством доброго пинка сэм уселся на пол и вытянул ноги привалившись спиной к двери думаешь найдут устроился на корточках рядом с ним врач хочешь помочь иди — равнодушно произнес Люциус, — наслаждайся покоем. — Боюсь, мы только мешать друг другу будем. Посмотрев на карабкавшегося вверх к щеле лоска, покачал тот головой. — Разбуди, как вернуться, подремлю. Устал я что-то. — зевнув, произнес Сэм и закрыл глаза, оставляя жвалга завидовать выдержке своего командира. Подремать Люциусу дали почти 40 минут. Вернувшаяся с добычей парочка производила столько шума, делясь впечатлениями от успешно проведенного поиска, что будь остатки тел настоящими, то их владельцы, пусть даже ставшие бестелесными призраками, наверняка бы подали жалобу в небесную канцелярию, к сетую на отсутствие покоя и после смерти. «Нашли». Разбуженный командир несколько раз помахал руками, приводя себя в чувство. «Давай сюда!» — протянул он руку пилоту, и тот, продолжая рассказывать о ходе поисков доку, опустил ему на ладонь половину указательного пальца. «Где нашли?» — рассматривая искусно выполненную обманку, под коротким ногтем даже имелся черный поясок грязи, — поинтересовался Сэм. «Вы не поверите, сэр», — принялся тотчас делиться впечатлениями Лав. «Мы вокруг все обыскали? Нет ничего. Даже камни все в сторону отложили. Пусто. А потом я так и говорю. Лоск. Мол, может, нам и тело само обыскать? А он мне...» «Ну не ври!» — перебил его пилот. «Обыскать тело я предложил. А вот ты...» «Где?» «Нашли». Требовательным тоном, продолжая рассматривать их добычу, произнес Люциус. «В кармане». «На груди скафандра, сэр. И ведь не догадаешься, крови-то на груди нет». «Он и лезть туда не хотел», — сдал своего юного напарника папаша. «Вот так прямо и сказал. Чего туда лезть? Крови нет», — изобразил он. Вполне похоже, голос Сергея. «А ты, значит...» — поднял на него голову Сэм. «Сам лезть побоялся, да? Молодого вперед послал, так?» но А вы тут чем занимались?» — ловко, как ему показалось, сменил тему лоск. «Я спал», — не стал скрывать Сэм. «А что док делал?» «Док!» «Да прибрался малость», — кивнул тот на дальнюю стенку. «Вот только не заметил никто», — покачал он шлемом. «Охренеть!» — присвистнул Люциус, наблюдая аккуратно сложенные штабелями муляжи. «Руки, ноги, тела и головы — все было единообразно разложено. Руки к рукам, ноги к ногам и так далее». Отдельно, наверное, пользуясь избытком времени, Док пытался реализовать в себе художника. Так вот, отдельно на почетном удалении от простых конечностей возвышалась небольшая пирамидка голов, освобожденных от шлемов. Последние, впрочем, находились рядом, сформировав длинные, как на имперском параде, шеренги. — Ты же говорил, тут то ли 13, то ли 15 тел. Прикинув на глаз количество голов и шлемов, удивился Сэм. «А выложил ты десятка три, не меньше». «Сам удивляюсь, сэр», — развел руками док. «Походу, у художника, что натюрморт этот готовил, творческий раж был. Вот он и не считал, когда творил». «Творческая личность», — снова развел он руками. «Ну, ну, блин, же жевалк, у меня просто нет слов. Не ожидал. Ты прямо этот. Ну, как его?» «А вот, злушок». «Да ладно тебе, Сэм», — засмущался польщенный, похвалой врач, стараясь не реагировать на спорное по значению прозвища. «Делать было нечего, вот я...» «Ерунда это, Сэм». «Как это ерунда? Ты что? Ты мне прямо глаза открыл? Это же какая выгода!» — потер он друг о друга пальцы в известном финансовом жесте. «Выгода?» Вот теперь док, зная своего командира, насторожился не на шутку. «Вы о чем, сэр?» «Лафит у нас спец по шлюзовым», — принялся загибать пальцы тот. «Тебя в ангар, ну а коридоры вы вдвоем осилите. Сколько денег на клининге сэкономить можно будет, сэр?» «Все-все-все, считайте это расширением ваших обязанностей», — замахал руками Люциус и, давая понять, что данная тема закрыта, повернулся к рисунку на стене. Мысленно передернув плечами, не то чтобы он был особо брезгливым, но муляж пальца был выполнен уж чересчур реалистично. Сэм, стараясь не обращать внимания на белевшую на срезе кость, поднес его ногтем к кружочку, пересекавшему нарисованный указательный палец чуть выше первой фаланги. «Ничего не произошло». «Ладно, а если так?» Следя, чтобы не произнести это вслух, стоявшие сзади товарищи были уверены, что их командир знает, что делать. Подумал Люциус, перехватывая палец поперек и прикладывая его всей длиной к его выгравированному на пластине собрату. И вновь результат оказался нулевым. Задумавшись, других вариантов он пока не видел всем постучал грязным ногтем по рисунку, и когда муляж коснулся колечка, ему показалось, что поверхность металла как-то вздрогнула, на долю секунды образовав мгновенно угасшую волну, подобную той, что бывает, когда швыряешь камушки в до этого спокойную лужу или пруд, кому как нравится. Осторожно приложив кончик пальца к центру кружка, Сэм принялся мягко, но настойчиво вдавливать его внутрь, словно тот был не из блестевшего в свете фонарей металла, а из пластилина. Первые пару секунд поверхность вела себя как положено, не желая поддаваться его усилиям, А затем, словно разом, утратив всю свою прочность, вдруг смялась, уступая его усилиям, и эмуляж разом погрузился в открывшееся отверстие, почти на треть подсвечиваемый желтым светом, идущим откуда-то изнутри стены. «Такое впечатление», — произнес док, внимательно следивший за всем происходящим через плечо Люциуса, — «что он сейчас авторизацию проходит». «Ты пропалец?» — не отрывая взгляда от торчавшего в отверстие муляжа, произнес Сэм, осторожно надавливая на его обрезанный конец. «Угу. Если все верно, то сейчас загорится зеленый. Да не дергай ты его, дай нормально данные считать», — слегка повысил голос врач, видя, как Люциус уже с силой давит на обрубок. «Не дави, сломаешь еще». «Да и осторожно!» — прикусив губу, Сэм продолжал покачивать палец, давя на срез. «О, пошло! Ой!» Словно устав от причиняемого им неудобства, палец вздрогнул и с каким-то неприятным содроганием его Люциус ощутил сквозь перчатку поддался. Сначала он продвинулся вглубь совсем чуть-чуть, на считанные миллиметры, а затем, озарившись зеленым сиянием, сменившим прежний выжидательно-желтый цвет, легко проскочил внутрь, мгновенно отгородясь от внешнего мира, возникший, как показалось Сэму, из пустоты металлической крышечкой. Еще секунды, и на гладкой поверхности металла вновь проявился рисунок «колечко». Только теперь он был покрыт плотной диагональной штриховкой. «Что за...» — отдернув руку, Сэм повернулся к товарищам. «Сожрало и не подавилось». «Может, это микрофон?» — неуверенным тоном предположил Лоск. «Сэм, ты это, ну, наклонись к нему и скажи что-нибудь. Вдруг откроется». Прислонив прозрачное забрало к металлической поверхности, Сэм отчетливо произнес, сопроводив свои слова осторожным стуком по полотну двери. «Дверь откройте!» «Ничего!» «Может, надо было «пожалуйста» добавить?» — предположил Лав. «Ну, там типа вежливые сидят за дверью». Чувствуя себя идиотом, Сэм снова постучал по преграде. «Прошу вас, откройте дверь!» «Пожалуйста!» Никакой реакции. «Заело!» — предположил лоск. «А если постучать? По кнопке этой!» «Какой кнопке?» — оторвавшись от пластины, посмотрел на него Сэм. «Ну вот по этой, штрихованный!» — ткнул пальцем в кружок пилот. «Ой, извини!» — отдернул он руку, когда после его касания кругляшок ощутимо утопился в поверхности металла. «Черт! Лоск!» — повернувшись к нему, Люциус сложил руки на груди. «Ну, блин, молодец! Вот куда ты лезешь? Когда не надо, ты первый!» Раздавшийся за его спиной негромкий всхлип заставил всем обернуться. Проем двери медленно растворялся от центра, сопровождая этот процесс негромкими всхлипами. «Это же живой металл!» Не веря своим глазам, док подошел к почти уже полностью лишенному преграды проему и попытался схватить рукой край исчезавшего в косяке полотна. Живой металл, а это был именно он, повел себя в точном соответствии с его ожиданиями. Выгнувшись пузырем от протянутой руки врача, он резко увеличил скорость своего движения — сопровождал этот процесс неяркий, постепенно набиравший силу свет испускаемый невидимыми для стоявших наружу людей светильниками. Когда же весь живой металл исчез, то взгляду сэма просунувшего голову внутрь, предстал небольшой метров семь в длину и неширокий, не более двух, коридор, запертый с другой стороны самой обычной дверью с штурвальчиком запорного механизма по ее центру. Пошли что ли? шагнул первым внутрь Сэм, направляясь к дальней двери. «Дизайн вроде наш», — неуверенно предположил док, зайдя внутрь вторым и рассматривая пластиковые панели, покрывавшие стены. «В смысле, человеческий, не чужаки это строили». «А чего ты о чужаках вдруг заговорил?» — поинтересовался Сэм, дергая штурвал второй двери. «Черт, не поворачивается. Опять загадка, что ли?» «Лоск!» Повернулся он к топтавшимся по ту сторону проема двум товарищам. «Элав, чего зависли? Сюда идите, поможете?» Стоило только Сергею, шедшему последним отойти от проема на пару метров, как раздавшийся, уже знакомый звук заставил его обернуться. Живой металл спешил затянуть с собой проход, отрезая людей от пещеры. Сверкавшая серебром пленка росла гораздо быстрее. Когда бросившийся назад парень ударил кулаком по ее поверхности, желая прорвать тонкую, как ему показалось, преграду, то единственным результатом такого воздействия стал его негромкий вскрик боли. Похожая на фольгу пелена обладала прочностью стали. «Твоюж!» Повернувшийся к запечатанному входу Сэм завершить свою фразу не успел. Струи бесцветного газа, ударившие его в грудь, заставили командира заткнуться, и он, раскинув в стороны руки, попытался сохранить равновесие. К счастью, продувка коридора продолжалась недолго. Не прошло и десяти секунд, как напор струй газа ослаб, а еще спустя полминуты и вовсе прекратился. Одновременно с этим в двери с штурвальчиком что-то щелкнуло, и Сэм, все это время цеплявшийся за его рукояти, чуть не упал. Рогатое колесо легко провернулось под тяжестью его руки открывшаяся по ту сторону двери пещера, поражала своими размерами. Наливавшиеся светом фонари, хаотично разбросанные по ее стенам, не могли полностью разогнать царившую здесь до их появления темноту. Это отступив к потолку, терпеливо ждала момента, когда свет пропадет, возвращая ей полноту власти над этим явно искусственного происхождения пространством. Небольшая площадка, примыкавшая прямо к выходу из шлюза, была на скорую руку ограждена сваренными из обрезков труб перилами, подойдя к которым люди смогли оценить размеры, созданные неизвестными тружениками пещеры. «Да тут на вжухе летать можно!» Положив руки на перила и чуть наклонившись вперед, произнес лоск. «Да что на вжухе! Сюда и на нашем катере можно петли крутить!» Ты вниз посмотри, облокотясь на испещренные толстыми сварными швами трубы, не отводил взгляда от занимавшего большую часть полообъекта Сэм. Больше всего выраставшее из полообразования напоминало небольшую скалу, почему-то оставленную строителями посреди ровного пола. Складывалось впечатление, что мастера, придавшие полу пещеры идеально ровный вид, просто устали, когда добрались до этой горки, Ее вершина с небольшим граненым холмом на ближнем к зрителям концу была плоской, в то время как бока скалы оставались какими-то складчатыми, словно их и не касался инструмент работавших здесь людей. «Чего это они? Весь пол вон как вылезали? А это оставили?» — покачал головой Лафит, тоже принявшийся разглядывать этот объект. «Словно у них смена кончилась, бросили на середине работу и свалили». «Думаю, нам следует спуститься». Док единственный из всех не стал любоваться открывшимся видом, вместо этого он занялся изучением платформы и сейчас стоял подле откинутого люка, поставив ногу на первую ступень скоб трапа ведущего к полу. С поверхности пола гора темной массы, возвышавшаяся впереди казалась еще более высокой. Рядом с ней, незамеченный с высоты площадки, серел небольшой холмик, даже и не холмик, так, возвышение, своей вытянутой вверх формой, наводящей на мысли о сталактите или сталагмите. Сэм вечно их путал. Пошли сначала на стола... На это глянем. Споткнувшись в очередной раз на термине, он просто махнул рукой в сторону нового образования и направился к нему. Вынуждает своих спутников следовать за собой. Такое дело, сэр, догнавший его док, протянул к нему руку, демонстрируя сервисную панель скафандра. «У нас воздуха на час осталось. Я бы предложил вернуться, сэр. Путь открыт. Отдохнем. Заменим баллоны и вернемся». «Уйти? Когда мы в двух шагах от разгадки?» — покачал головой Сэм. «Ты что, док?» «Не в двух, а сотнях в пяти», — оценил на глаз расстояние доскал тот. «А без воздуха?» «Почему покойникам сокровища, Сэм?» «Возвращайся!» — ускорив шаг, бросил в ответ Люциус через плечо. «Если опасаешься, иди на корабль и возвращайся с баллонами». «У тебя раньше воздух кончится. Не успею я вернуться». «Не дури, Сэм!» — отрывисто. Шаг, Сэма больше походил на бег, произнес врач. «Но ты сам подумай. Проход есть. Чего зря рисковать?» «Возвращайся!» — повторил он. «Я поэкономлю воздух. Ты успеешь». «Без шансов. Остаюсь. Как знаешь», — пожал плечами Люциус. «Лоск, лав, слыхали? Если хотите, возвращайтесь. Принесете нам баллоны». «Я останусь, Сэм». Трусивший чуть сзади пилот поравнялся с ним, ускорив свой бег. «Пусть Юнга назад идет!» «Я тоже с вами. Уф». Сергей, явно не привыкший к бегу, заметно отставал. Я один не пойду с вами буду тогда давайте на шаг придержал сэма за рукав жвалк так воздуха на дольше хватит к каменному пальцу они добрались через несколько минут и остановившись переводя дыхание в паре шагов от него принялись рассматривать торчащее из гладкого пола образование что-то мне это напоминает пробормотал лав подходя к камню «Словно памятник здесь поставили и простыней прикрыли перед торжественным открытием. Я на таком присутствовал как-то раз», — пояснил он, касаясь камня, чья поверхность вдруг ответила на его прикосновение легким колебанием. «Во, я же говорил!» Захватив полную горсть послушно поддавшейся ему поверхности, он резко дернул рукой, срывая плотную и одновременно гибкую материю. «Это же чехол!» Подойдя к нему, лоск отпихнул ногой в сторону застывшую небольшой горкой темную массу. «Хм, Сэм!» — повернулся он к командиру. «Глянь, тут кнопка какая-то под колпаком. Это по твоей части!» Поднимавшаяся из пола небольшая труба имела в верхней своей части плоскость, посреди которой красовалась большая зеленая кнопка, накрытая прозрачной полусферой. «Только записки не хватает», — хмыкнул подошедший к ней док — «Как в сказке. Нажми меня». «А что?» — постучал пальцами по колпаку Сэм. «И нажму». «Погоди», — удержал его занесенную с пистолетом руку врач. «Мы же не знаем, что произойдет. А вдруг это самоликвидатор? Или яд поступать начнет?» «Слишком сложно, док». Выдернув руку, он снова примерился к колпаку. «Незачем. Не думаю я, что тут...» «Сюда идите!» — замахал руками лоск от края возвышавшейся над ними громады скалы. «Смотрите, что тут!» Под приподнятым им краем ткани, в свете направленного лафитом фонаря, серебрился край металлического прямоугольника, своим видом напоминавший что-то до боли знакомое. «Не узнал?» Непонятно, к кому обратился пилот, и, не дожидаясь ответа, приподнял ткань выше, обнажая тянущиеся вверх массивные конструкции. «Ну? Вы что?» — едва не приплясывал он, все еще надеясь получить ответ. «Эх, а еще себя ветеранами космоса считаете!» С трудом удержавшись, чтобы не сплюнуть с досады, он пояснил, расстроенно махнув рукой. «Это же башмак! Опорный башмак корабля!» «Ну ладно, док, он из пехоты. Но ты-то, Сэм...» «Корабль? Ты уверен?» Подойдя к нему, Люциус погладил рукой металлическую поверхность. «Уверен?» — аж задохнулся от негодования Лоск. «Да я...» Воздуха на тридцать минут, — прервал его жвалк. «Нам в обрез хватит, чтобы вернуться. Решайся, Сэм...» Оставив слова врача без ответа, он подошел к пьедесталу, и, коротко размахнувшись, ударил рукоятью пистолета по прозрачному куполу. Отбросив рукой осколки, Сэм с силой утопил в крышке зеленый кружок и, подняв голову, посмотрел на гору перед собой. Секунд десять он простоял, затаив дыхание, а потом... Потом от вершины вниз побежали волны, словно кто-то, прятавшийся под складками материи, с силой выдыхал воздух, разминая затекшие от долгого покоя легкие. Полотнища ткани, десятилетиями скрывавшие под собой тайну пещеры, дрогнули и, неохотно покидая свои привычные места, поползли вниз, открывая лучами прожекторов тела корабля, долгие годы ждавшего своего капитана. Его вытянутое наподобие граненого бронебойного наконечника копья тело сверкало серебром, загоняя тьму еще дальше вверх, оставляя ей лишь редкие участки, где та и свернулась в плотные клубки, ожидая возвращения своей власти. Такая же граненая, как и все тело рубка, принятая Люциусом поначалу за небольшое возвышение над кормой, вспыхнула желтоватым, привычным глазу людей светом, и одновременно с этим из борта прямо напротив Сэма вырос трап с бегущими по его поверхности ступенькам эскалатора. «Пошли, что ли?» – приглашающе махнул он рукой своему экипажу, вставая на понесшую его к уже образовавшемуся наверху проему ступень. Бесконечная лента эскалатора остановила свой бег, когда док, бывший последним из вступивших на ее черную поверхность, перешел на небольшую площадку, весело блековавшую серебром в свете прожекторов. Этот участок корабля больше всего напоминал палубу парусного корабля, Площадка, раздаваясь в стороны, тянулась метров на двадцать, создавая нечто вроде щели между корпусом звездолета и внешним бортом, в котором стоило кому-либо из людей приблизиться, тотчас образовались проемы, своей формой сильно напоминавшие бойницы. Интересно, положивший свой карабин на один из таких проемов, Лоск осторожно выглянул наружу. «Отличный обзор, Сэм! Находись тут пара человек, никого к трапу не подпустят!» Живой металл, словно убедившись, что человек изготовился к бою, вновь пришел в движение и, качнувшись, блестящей волной облил спину успевшего только вскрикнуть пилота серебряной пленкой, сформировавшей еще секунду спустя подобие одноногого кресла-бутона, принявшего в свои объятия немало весившую тушку лоска. «Ого!» — уперев локти на раздавшийся в ширину подоконник, он опустил ствол на выросший из проема упоры и, крутанувшись в своем бутоне, развернулся в сторону товарищей. «Блин, народ! Удобно, вы не поверите! Словно...» «Воздуха на 10 минут!» — прервал его врач. «Сэм, нам внутрь надо, а двери я здесь не вижу!» «Должна быть», — направляясь к перекатывавшемуся небольшими волнами корпусу корабля, — ответил тот. «Где-то здесь должен быть. Просто мы не видим его». Говоря это, он поднес руку к стене, и та, словно учуяв его движение, выплеснула навстречу его ладони особо высокую волну. Твердея на глазах, Металлический всплеск замер, не доходя до его ладони считанных сантиметров, и на его вершине, там, где у обычных волн находится пенная шапка, появился небольшой, с ладонь, гладкий прямоугольник. Но эта твердость только казалась такой, стоило ладони Сэма приблизиться, как закаменевшая была волна вновь ожила и, преодолев разделявшие их сантиметры, окутала перчатку серебристым, пульсировавшим словно дыхание сгустком. Не зная, что делать, Люциус замер, и колыхавшийся сгусток мгновенно подрос в размерах, запечатывая в себе всю его ладонь до запястья. «Сэм...» Неуверенным тоном протянул док. «Ты как? Ты это чувствуешь?» Ответить попавший в ловушку командир не успел. Сгусток, словно живой, разочарованно вздохнул и, съеживаясь на глазах, втянулся в волну, которая тотчас опала, растворившись в колеблющейся стене, на поверхности которой точно напротив Сэма стало проявляться отверстие. «Контрольное сравнение завершено!» — раздался в шлемах людей сухой, с легким шипением голос. Личность кандидата установлена. Голос с легким щелчком смолк, чтобы спустя пару секунд появиться снова. Но теперь уже говорила женщина. Ее слегка хрипловатый, словно сосна голос, мягкой теплой волной окатил замерзших людей. «Наконец-то вы прибыли, капитан! Я вас так долго ждала!» На мгновение прервавшись, словно говоривший надо было подавить, невольно вырвавшийся зевок, леди продолжила. «Божественный, большой, сверкающий к бою и походу готов. Прошу подняться на борт. У вас воздуха на две минуты. Каюты для твоего экипажа готовы, а вас, мой господин, ждет послание в вашей каюте». Приятный голос смолк. И тотчас, разрушая все очарование момента, за спиной Сэма послышался грохот, сопровождаемый отборным матом. То рухнул на палубу лоск, расслабившийся в своем бутоне и рухнувший вниз, когда он одновременно с замолкшим женским голосом исчез, втянувшись в пол. Усмехнувшись, вид копошащегося лежа на спине пилота был забавен. Люциус шагнул в распахнувшийся и подсвеченный зеленым светом проем шлюзовой камеры. Дождавшись, когда шедший опять замыкающим док перешагнет коммингс, он, уже представляя, что увидит, протянул ладонь к стене, и та, снова выплеснув из себя волну, окутала его ладонь, немного сдавив ее, как если бы с ним здоровался после долгой разлуки старый и проверенный друг».